Глава четвертая, в которой Алёша не желает быть решкой. Но вернёмся к нашему герою и его доблестным друзьям. Пока у князя Владимира плелись дворцовые интриги, много пива да зелена вина утекло в утробы богатырские. Усилиями Ивана беседа за столом двинулась в ином русле. Да и трудно разве русского мужика склонить к разговору о женщинах? «А вот у меня тоже история», — нетрезво ухмыляясь, заявил Алёша Попович. «И у меня?» — ревниво перебил его Добрыня. «Нет уж, я первый», — заупрямился Алёша. Добрыня схватился за меч. «Давай-ка, любезный, силушкой помиримся. Чья возьмет, тот и первый». «Стойте, стойте!» — принялся утихомиривать их Иван. «Пусть-ка Бог вас на правду выведет!» и, достав из кармана двух гривен и предложил. «Орел, будет Алеша, орешка Добрыня!» «Почему это Алеша-Орел, а я какая-то там Решка?» — возмутился Добрыня. «А потому...» — ехидно хихикнула Алеша. «Ну, давайте наоборот!» — торопливо предложил Иван. «Но-но!» — на этот раз схватился за меч Алеша. Иван понял щекотливость положения и не сносить бы ему головы, не вмешайся в беседу баян. «Полно ссориться вам, добрые молодцы. Лучше чарки свои богатырские вы наполните козеленым вином, да и спейте их друг за друженьку. Да за Русь нашу, милую матушку!» «Дело баян», — говорит, — поддержал сказителя Илья Муромец. Давайте лучше вмажем, чем между собой собачиться. Иван расслабился. Выпили. Все-таки интересно было бы мне рассказы богатырские послушать, заметил дурак. А давайте-ка я расскажу о вас, предложил Баян. Ведь давно уже ваши все подвиги превратились в предания блинные. Да чего ты расскажешь? Презрительно сморщился Алёша, и стало заметно, что он уже не вяжет лыка. «Вы ж, баяны, всё переделали, все приукрасили». «А, пусть рассказывает», — махнул рукой Добрыня и угодил ладонью в чашку маринованных кокосов. «А мы поправлять будем». «Ладно, ври», — разрешил Алёша. Баян проворно выставил перед собой гусли, ударив по струнам, извлек из недр инструмента немелодичный аккорд и вдохновенно заголосил. Из славного Ростова Красногорода шел Алеша, что папа сын соборного. Не за славою он шел, не за золотом, а на службу он шел ко Владимиру. Алёша вдруг разрыдался и упал лицом в тарелку с печёными устрицами, причитая. «Не за славой, точно не за золотом!» И затих. Воодушевленный успехом, Баян заголосил дальше. «Вот сидит он за столом у Владимира, а за тем же столом Тугарин Змеевич. Он по целой ковриге мечет за щеку. Да по целому ведру питья, Медвянова. Указал на Тугарина Алёша млад, да и молвил он князю Владимиру. Ой, нечестно твой Змеевич пьёт да ест. Как болван, дурачина, нетесанный. Как возьму я за шкерку Тугарина, да под гору высокую выброшу. Почернел тот Тугарин, что ночь зимой, да с Алёшей пошел в чисто полюшко. Там ему богатырь в честном бою и оттяпал поганую голову. Тут Алёша перебил баяна, подняв перемазанное устричным соусом лицо. «Говорил, я врать будешь. Так и есть, не удержался». «Зато красиво», — заступился за баяна Добрыня. «А нахрена она мне, красота эта?» Продолжал кипятиться Алёша и передразнил. «Там ему богатырь в честном бою!» «Да в честном то бою меня бы Тугарин мизинцем левым придавил!» Обманом я его взял. Самым, что ни на есть, подлым. Аж поны несовестно. «Вышли мы в чисто поле, я и говорю. Что ж ты, Тугарин, брешешь!» «Говорил, что один на один будем биться!» «А сам войска за собой привел, «Обернулся Тугарин круг себя!» «Тут-то голову я и отсек ему!» Ивану за Алёшу стало стыдно. «Не, Попович!» — гнул свою линию Добрыня. «У Баяна-то красивше будет!» «Давай, дед, ври дальше!» «Это он по скромности своей!» — пояснил Баян реакцию Алёши и вновь ударил по струнам. «Потому как Алёша Попович млад своей доблестью честной прославился!» Ведь не зря ж он покинул свой дом родной, и семью, и жену-раскрасавицу!» Вновь встрепенувшийся Лёша заорал. "Докончай «Да ты врать-то! Уши вянут! В гробу я твою доблесть видел. Я как раз от жены Кейф в Киев избежал. Она же у меня царевна-лягушка!» «А, эту историю я тоже знаю», — обрадовался Баян. «Очень романтическая история!» Но продолжить Алёша не дал. В пароксизме хмельной искренности он заявил. «И это тоже вранье. По правде-то так дело обстоит. Днём она баба как баба, очень даже симпатичная. А вот ночью лягушка. Надоело мне это до смерти. Вот в Киев и подался. Лучше службу служить, чем с лягушкой жить." Иван растерянно переводил взгляд с Алёши на Баяна, не зная, кому из них верить. Чему отдать предпочтение? Красоте или правде? «Ох ты, горе-горькое!» — взвыл тут Алёша. «Разбередил ты, гад душу мне!» «Как вспомню жизнь свою, так тошно становится!» «Не сыпь мне соль на рану, дед, хватит!» «Расскажи-ка лучше о себе ты, Добрынюшка. Мы-то с Ильёй и так всё знаем». А вот Ване молодцу в новинку, да в урок будет. не с трудом, приподняв голову, согласился. «Будь по-твоему, Алёша». «Слушай, Ванечка, расскажу-ка тебе я о том сейчас, как со змеем поганым в отчестном бою я племянницу князеву вызволил, красную девку Забаву Путятишну». Изрядно пьяный баян, не остывший от с и преисполненный духа противоречия, перебил его. «В честном бою! Да все ж знают, что вы с тем змеем уговор держали друг на друга не нападать! Он и не ожидал ничего, когда ты в чертоге его ворвался!» Добрыня покраснел, как рак, свирепо глянул на сказителя и молвил. «В честном ли бою, не в честном ли, а за забаву путятишно вызволил?» «Еще б тебе ее не вызволить, когда втюрился в нее по уши!» «Только было сватов прислал, как змей ее из-под носа и увел, между прочим, с ее же согласия!» Вокруг раздались смешки. Иван огляделся. Все посетители кабака промеж собой вовсе не разговаривали, а внимательно прислушивались к беседе за их столом. Добрыня, вновь многозначительно взявшись за рукоять меча, произнес с расстановкой. «А уверен ли ты, баян, в словах своих?» «А чего ж мне неуверенным быть?» Вопросом на вопрос ответил тот, не заметив угрожающего жеста. «Аль не я в твоих сватах ходил». «Чего ж забава не пошла за меня, как ты думаешь?» Спросил Добрыня ледяным тоном, явно баяна провоцируя. А тот, как это порой бывает, свойственно людям творческим, не заметил подвоха и упивался своей осведомленностью. «А чего тут думать-то? Владимир не отдает. Рылом, говорит, ты, Добрынюшка, не вышел». Вокруг вновь одобрительно загоготали. «Ну все, дед». Побледнев, тихо сказал Добрыня Никитич и стал медленно-медленно подниматься со скамьи. Договорился ты. Тут лишь боя начнулся от эйфории. «Добрыня, ты мне друг, но истинно дороже!» Пролепетал он, осторожно сполз со скамьи и попятился к двери. «Врешь, не уйдешь!» Вскричал богатырь и, взмахнув саблей, вскочил прямо на стол. Юрким выхухолем лесным скользнул баян в дверь, а все прочие присутствующие повскакали с мест, и кто мечом, кто саблей острой, а кто и булавой пудовой принялись размахивать в воздухе, то и дело задевая соседей. Недолго думая, Иван схоронился под стол. Под столом было тихо и уютно. «Так», — подумал Иван, — «пора смываться». Однако пойду-ка я за баяном прослежу. Все-то этот дед знает. Ежели с ним дружбу свести, в скорости я всех подноготных киевских знатоком стану. А три богатыря уж так набрались, что, пожалуй, моего исчезновения не заметят. С мыслью этой он на четвереньках пополз к выходу. Вокруг хрустели мебель до да косточки богатырские, но внизу было вполне безопасно. Выбравшись наружу в душную летнюю ночь, в свете звезд Иван увидел невдалеке сутулую фигуру улепетывавшего по Муромской дороге Баяна и кинулся за ним.